Пересменка Пришла утренняя смена. Семенович и аспиранты с Сухуми. Семенович стал читать борт журнал «Михалыч, что это ты тут пишешь?» Филиппович по неопытности взорвал пузырь с гелием внутри магнита. «По какой такой неопытности?» Филиппович — доктор наук и уважаемый человек. «А где он?» Взорвал и спать лег от огорчения. Там, за стойками. «И что?» — Спирт кончился тоже от огорчения? — Семенович пошатал пустой флакон. — А я долма принес, — сказал аспирант. — Сам ты долма. Давай иди, буди Филиппыча. Он твой начальник. Пусть сейф откроет и возобновит запас. Семенович был расстроен не на шутку. — Если я долма, то вы голубец, уважаемый Семенович, — обиделся аспирант. Из за стоек доносился мужественный ритмичный храп. Четкие даже на фоне внушительного хора кондиционеров, вентиляторов и звуковых сигналов циклов ускорителя. Аспирант сказал, пусть спит, потом откроет. И смотрите, он схрапывает ровно четыре раза между циклами. Может пригодится для синхронизации. Михалыч сказал, от взрыва третий счетчик пошатнуло. Я полезу в зону, подвигаю его на максимум счета, а ты смотри на эту пересчетку и кричи счет в микрофон, каждый цикл. Или каждый пятый храп Филиппыча?» И полез. Сел на корточки взялся за стальную подставку, стал двигать. Аспирант сообщал. «Один миллион! Один миллион!» И так минуты три. Михалыч двигал, двигал, а все время был один миллион. Михалыч вылез, незаметно подошел сзади. Аспирант смотрел на мониторный счет. Там всегда был один миллион. Он треснул аспиранту кулаком по спине. «Сбрасывать надо!» «Вот кнопка, сброс! семёныч я пошел домой!» «Лезь теперь сам! И Филиппыча не будите! Сейф открыт!» Дома в прихожей лежала большая коническая горка из старых пальто, одеял и ковриков. Жена сказала, «Вчера собрала, а ты переступил и ушел на свой сеанс. Иди теперь, выбрасывай!» «Лапочка!» Михалыч соображал недолго, потому что не хотел идти. «Вот мы живем на третьем этаже». Вон сколько наших окон, выходит практически в лес. Оттуда прекрасный сектор обстрела. Какой сектор обстрела? Зачем обстрела? Иди давай, выбрасывай. Такого? Времена сейчас беспокойные, все и так по талонам. Заведутся в лесу партизаны, повышивают все стекла. И чем мы будем оконные проемы завешивать? Зима скоро. Жена наморщила лоб и опустила ресницы. Задумалась. Михалыч увидел красный лак на ее пальце, торчащем из дырявого тапочка. Ощутил польский запах, быть может, и тоже задумался. Надо ей тапки подарить. И вообще, что-нибудь подарить. Ладно, лезь в ванную, завтракой Я тут пока, жду тебя. И подмигнула. И все такое. Только он уснул, как дверь позвонили. вскочил жены не было. Открыл. А там сосед из квартиры рядом. Михалыч, выручай, мы тут мебель таскаем. «А жена твоя, когда выходила, сказала, если что, он очень энергичный у меня, очень. Вот и надумали. Может, подсобишь? А шведский стол будет?» «Михалыч, а как же!»